Глава вторая. Портреты, портреты, портреты. Вельможи в кафтанах с кружевными жабо и кружевными манжетами. Царские генералы в разолоченных мундирах. Дамы с высокими причёсками. Тётки в солопах и чепчиках. Купцы в шубах, похожие на великого драматурга Островского. Девочки с бантиками. Мальчики в бархатных костюмчиках тесно стояли шкафы, буфеты, конторки, секретеры, диваны, кажетки, ломберные столики. На потолке люстры. Всё это, как объяснил ВН, старинное и ценное. На двух креслах, даже натянуты верёвочки, как это делается в музеях, чтобы на кресла не садились. Меня удивило, что Нора, Игорь и Костя Уселись на таком ценном диване. Нора даже взобралась с ногами. Я думал, что этой мебелью пользоваться нельзя. Оказывается, можно. Нельзя сидеть только в креслах, перевязанных верёвочкой, а не сломанные. Нора курила. Игорь перебирал магнитофонные ленты. Костя перелистывал книгу. Здорово устроились, ничего не скажешь. В застеклённом шкафу стояли на полках крохотные фигурки из дерева, камня, фарфора. Это нэцки, японская миниатюрная скульптура. Я видел их в музее восточных культур. В моей коллекции есть уникальные экземпляры. Сказав это, Вэн снял с полки несколько фигурок и поставил на стол. Они изображали крестьян, монахов, садников, детей, маски, цветы, птиц, зверей, рыб. Я бездарен в живописи. Нравится, не нравится вот всё, что я могу сказать. Но почему нравится или не нравится, сказать не могу. В натюрмортах, пейзажах, во всяких абстракциях я не разбираюсь совершенно. Мне нравятся картины, где изображены люди. Моя любимая картина в Третьяковке Это крестный ход Репина. Помните мальчика с костылём? Сколько радости и надежды на его лице, как он весь устремлён вперёд. Сейчас произойдёт чудо. Он выпрямит спину, бросит костыль и будет такой, как все. Вот это мне нравится. А как положены краски и как распределён свет, в этом я не разбираюсь. ВН Взял в руки фигурку старика с высоким пучком волос на голове и длинной редкой бородой. Одной рукой старик придерживал полы халата, в другой сжимал свиток. Фигурка была величиной всего с мунштук, и всё равно было ясно, что этот старик мудрец. Что-то вечное было в его лице, в длинных морщинах, в худом и истощённом теле. Его высокий лоб Скошенные монгольские глаза выражали спокойную и мудрую проницательность. Много нужно затратить труда, чтобы вырезать из дерева такую крохотную и выразительную фигурку. Мудрец, спросил я. Мудрец ответил Вэн, любуясь фигуркой. Работа великого мастера Мивы I из города Эда, 18-й век, вишнёвое дерево. Для профана она ничто, но знаток её оценит. Мне стало немного не по себе. В сущности, я тоже профан. Искусство принадлежит тому, кто его любит, понимает и отстаивает, продолжал Вэн. Человек, сохранивший для нас слово о полку Игореве, сделал не меньше того, кто это слово написал. Шлиман, открывший Микены, превосходит его создателей. Они строили город, подчиняясь необходимости, он открыл его, ведомый любовью к искусству. Что было бы с русской живописью без братьев Третьяковых? В ответ я напомнил слова Пушкина: "Чувства добрые я лирой пробуждал". Вот что главное. "Что я говорила?" злорадно произнесла Нора. Эта реплика означала, что Нора предупреждала ВНа, я не подхожу для их компании. Это меня не удивило. Мы с Норой терпеть не можем друг друга. «Крош, ты баптист», — объявил Игорь. «Но это сказал Пушкин. Пушкин жил сто лет назад, каменный век». «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно», — сказала Нора. «Задираемся», — неодобрительно заметил ВН. «Крош, я не подхожу для их компании». Мы любим, Крош. Давай поцелуемся, Крош, сказал Игорь. Не шурши, предупредил я его. Поправорнее одевайтесь, смотрит солнышко в окно, продолжала Нора. В лесу раздавался топор дровосека. Дружба не терпит подобных шуток, сказал Вэн. А без дружбы нет человека. Одиночку сокрушают, в коллективе человек невелируется. тройки, четвёрки, пятёрки, вот кто покоряет мир. Три мушкетёра, сказал я. Ремарк, сказал Вэн. Но герои Дюма покоряли мир, герои Ремарка обороняются от него. Три танкиста, три весёлых друга, громко пропел Игорь. Чувства добрые, снова заговорил Вэн. Самое доброе чувство дружба. Есть только одна убеждённость в своём товарище, только одна вера в прекрасное творение человека. Всё проходит: идеи, взгляды, убеждения, а эта фигурка будет жить вечно. Её держали в руках цари и полководцы, писатели и философы, если бы время не стирало отпечатков пальцев Можно было бы по ней создать доктилоскопический альбом многих великих людей. Научись мы создавать скульптурные портреты людей под отпечатком пальцев, они были бы точнее, чем создаваемые по черепу. Чёрт возьми, может быть, эту фигурку держали в руках Наполеон или Бальзак, какой-нибудь Микада или братья Ганкур? Замечательная идея. Странно, что ВН Так будничный её высказал. Нора и Игорь спокойно сидели на диване, Костя молча перелистывал журнал. Может быть, отпечатки пальцев всё же остаются, сказал я. Совсем крошечные, незаметные, но с помощью сверхмощного электронного микроскопа их со временем удастся обнаружить. Возможно, согласился Вэн. Но и без того старинная вещь рассказывает о многом. Собирать произведения искусства поучительно. Каждая фигурка — эпопея. Её розыски — тоже эпопея. Собирание — это гигантский труд и медные деньги. Впрочем, Вен как-то особенно посмотрел на меня. Мы живём в век новой алхимии, и медь иногда превращается в золото. Я не совсем понял, что он хотел этим сказать. Собирательство — Это соревнование, продолжал Вэн. Мы собиратели хорошо знаем друг друга и свои поиски держим в секрете. На этот раз я понял, что он хотел сказать. Я не трепач. Я нуждаюсь в помощниках. Вот Костя помогает и Игорь. Хочешь и ты будешь помогать? С удовольствием. Мир искусства обогатит тебя духовно, поможет стать культурным человеком. Ты хочешь стать культурным человеком? Хочу. На одну удачу приходится 20 неудач, но на мелкие расходы ты всегда заработаешь. Наверное, я здорово покраснел. Получать деньги за помощь, за услугу, но с другой стороны, надоело обращаться к маме за каждым гривенником, и мне необходим магнитофон. У тебя не должно быть секретов от твоих родителей, продолжал ВН. Ну и не обязательно им всё рассказывать. Каждый имеет право на личную жизнь. Логично. Ведь я не всё рассказываю своим родителям, как и они мне. Каждый имеет право на личную жизнь. Мои родители не вмешиваются в мою личную жизнь, сказал я.